Глава восьмая Время тянется всё медленнее и медленнее. Прошло уже две недели с тех пор, как Эва принесла билеты на бал, а я всё ещё не дала согласия на её приглашение. Я приноровилась притворяться спящей каждый раз, когда она заходит, а у неё никогда не хватает духу разбудить меня. А ещё прошло уже две недели с тех пор, как я в последний раз видела с детьми. Я так скучаю по ним, что это причиняет физическую боль моему сердцу. Я почти все время поглощена мыслями о том, что их нет рядом. Дом без них напоминает пустую раковину. И это еще одно печальное напоминание о том, что я уже не тот человек, которым была. Каждый раз, когда мы с Марком собираемся их навестить, случается что-то подозрительное, и нам приходится отложить визит. Поводы с каждым разом все более и более притянуты за уши, как будто Марк намеренно пытается вбить клин между нами. Когда я пытаюсь поделиться своими переживаниями с доктором Хэммондом во время сеансов, он тут же пресекает эту идею, повторяя слова Марка. Он вешает мне лапшу на уши, рассказывая о том, что моя иммунная система слишком слаба и не сможет перенести вирус. Что? Можно подумать, дети – это выгребная яма с болезнями или что-то вроде того. Чушь. Я так расстроена, что и впрямь принимаюсь плакать у него в кабинете». Ровно на 10 секунд я превращаюсь в бездонный колодец со слезами. «Мы делаем большие успехи», – настаивает доктор Хэммонд. «Постарайтесь мыслить позитивно, Лаура. Все в скором времени наладится, я надеюсь». Мой доктор считает большим успехом тот факт, что я смогла пошевелить пальцами ног. Это не внушает особой надежды. 150 евро в час за бесконечные занятия физиотерапией и все, на что я способна, это подергивание мышцами?» Больше времени уходит на разговоры о моем самочувствии, чем на физические упражнения. Все это кажется мне лишь пустой тратой времени и денег. Несмотря на все попытки не вести себя как злобная стерва, на каждом сеансе мне чертовски тяжело сдерживаться. В конце сеанса, в той его части, когда доктор Хэммонс садится за свой стол со скрещенными на груди руками и спрашивает, есть ли у меня вопросы, обычно я закрываю глаза и качаю головой. Но сегодня, впервые за все время, У меня появляется вопрос. Я чувствую себя уверенно, потому что знаю, каков будет ответ. Если врач скажет, что мне нельзя пойти на бал, Эйви придется с этим смириться. Это благотворительный вечер. Мы посещаем его уже много лет. Это огромное событие, на которое съезжаются сотни людей. Оно проходит в банкетном зале городского отеля. Я внутренне торжествую, преувеличивая количество участников. И жду, что доктор тут же раскритикует эту нелепую затею. Кажется, это изысканный вечер, отвечает доктор Хеммонд. Ага, так и есть. Это очень помпезное событие. Ну, так и должно быть, ведь туда съезжаются люди со всей страны. Прекрасно. Энтузиазм доктора Хеммонда подтверждается хлопком в ладоши. Думаю, вы отлично проведете время. Не забудьте показать мне фото. Прошу прощения, взвизгиваю я. Я рад, что вы прилагаете усилия, чтобы вновь интегрироваться в общество. Это прекрасная идея, Лаура. «Вот видите, я же говорил, что мы делаем большие успехи!» «Я и понятия не имела, что дезинтегрировано!» – ворчуя, ловя взглядом свое отражение в отполированной до блеска лампе, стоящей на его столе. Растрепанный вид совсем не усиливает мои позиции в споре. «Вы должны воспользоваться такой возможностью, Лаура!» – советует доктор Хэммонд. «Шансом нарядиться и почувствовать себя хорошенькой! Уверен, вы встретите многих старых друзей, которые переживали за вас!» Обещаю, вы отлично проведете время. Вам не стоит давать обещания, которые вы не сможете сдержать. Серьезно? Не понимаю, почему провести вечер в банкетном зале с парой сотен взрослых переносчиков бог знает каких болезней – это отличная идея. А день в компании трехлетки, который может чихнуть, нанесет серьезный урон моему здоровью. Ага, конечно. Иди к черту. Ведь что-то здесь не так. И от этого я начинаю сомневаться в том, искренне ли намерения доктора Хэммонда на самом деле. Даже несколько часов спустя слова доктора Хэммонда все еще крутятся у меня в голове, и попытки отвлечься и приготовить ужин близки к эпичному провалу. Уронив куриное филе на кухни и проехав по нему колесом коляски, я сдалась. Следующие почти 40 минут превращаются для меня в серьезную тренировку в верхней части тела, когда я катаюсь на коляске вперед-назад по коврику у входной двери, чтобы очистить остатки курицы с колеса. Когда уровень моей энергии окончательно падает, я позволяю себе и сверкающим колесам расслабиться перед телевизором. Я бездельничаю, просматривая повторы своих любимых шоу и задаюсь вопросом – неужели жизнь диванного овоща – все, что светит мне до конца дней? Удовлетворенная, что получила ежедневную дозу самобичевания чуть раньше, чем обычно, я перехожу к тому, что начинаю бесцельно пялиться в окно. И чаще всего считаю минуты до того момента, как Марк вернется с работы. Он всегда возвращается позже в те дни, когда у меня встреча с доктором. Я считаю, что он наверстывает время, которое я потратил утром на то, чтобы отвезти меня туда и обратно. Но он никогда в этом не признается, а я никогда не спрашиваю. Заметив Марка в отдалении, я начинаю смеяться. Я смотрю, как он проходит мимо соседей и спотыкается на дорожке, ведущей к нашему дому. Он несет огромную коробку, и из-за того, как он балансирует с ней, его походка жутко напоминает нечто среднее между Джоном Уэйном и мистером Бином. Чтобы удержать коробку равномерно, Марк прижимает ее боком к своей груди, отчего ему приходится поднимать подбородок неестественно высоко, чтобы разглядеть дорогу поверх коробки. Подмышкой у него зажат букет красных роз, и я догадываюсь о том, что в хозяйственной сумке, свисающей с его указательного пальца, Прячется бутылка шампанского. От волнения мое сердце бьется быстрее. Марк – настоящий романтик. Но прошло уже несколько лет с последнего такого широкого жеста. Я быстро разворачиваюсь на коляске обратно к телевизору и притворяюсь спящей. В надежде, что так ему будет проще устроить мне сюрприз. Я изо всех сил стараюсь не улыбнуться и не испортить все. Марк проходит в коридор и ведет себя, как обычно. Он кричит в сторону кухни, чтобы сообщить, что он дома а затем скидывает обувь, прежде чем пройти дальше. Дверь в гостиную, скрипя, открывается, и у меня возникает искушение подглядеть, но я не смею портить интригу. Дверь снова скрипит, и я слышу, как Марк на цыпочках пробирается на кухню. Я чувствую все большее опустошение по мере того, как жду, жду и жду. Интересно, может он готовит мне ужин и планирует удивить меня еще и этим? Надеюсь, нет. Марку нравится считать себя экспертом по кулинарному искусству. Но есть его печально известные макароны с сыром все равно, что слопать блендер. Всякий раз они разжижают содержимое моего желудка. Я тихонько подкатываюсь к кухне, все время принюхиваясь и остаюсь довольна тем, что до меня не доносятся сомнительные запахи. Я уже готова открыть дверь и покатиться дальше, когда слышу смех Марка. Он говорит по телефону. Я решаю вернуться в гостиную, чтобы дать ему спокойно поговорить, но тут слышу, что он упоминает мое имя. Любопытство берет вверх. Я пристраиваю коляску за дверью и прислушиваюсь. «Я только что вернулся», — говорит Марк. «Она спит». За этим следуют многочисленные «ага», «ага», «ага» и шепот. Я не могу уловить суть разговора, и мне стыдно, что я подслушиваю. «Нет, сегодня у меня не было возможности дать ей таблетки». «Таблетки? Какие еще таблетки?» Я выпила последнее обезболивающее на прошлой неделе и с тех пор чувствую себя хорошо. Я прижимаюсь ухом к двери. Постараюсь запихнуть их в нее сегодня вечером. Должно быть, человек на том конце провода не согласен, потому что Марк повышает голос. я понимаю, что он начинает мерить шагами пол. Она же не тупая. Мне нужно действовать аккуратно. Доверься мне. Проблем больше не будет. Я слышу, как Марк швыряет трубку. Я тороплюсь вернуться в гостиную. Руки на колесах слабеют. Желудок скручивает от смятения страха. «Мог бы Марк попытаться навредить мне? Я ненавижу себя за то, что вообще думаю об этом, но ничего не могу с собой поделать. Для него это было бы не так уж сложно. Я до жалкого беспомощна, прикована к этой дурацкой коляске. Он мог бы просто столкнуть меня с лестницей и сказать, что я упала. Или порезать мне запястье и сказать всем, что я не выдержала. Варианты бесконечны». Если я стану для него реальной проблемой, не нужно иметь богатое воображение, чтобы придумать, как избавиться от меня. Я качаю головой. Что со мной творится? Я доверяю Марку. Я люблю его. Но почему он пытается скормить мне лекарство, не сообщая об этом? Шестое чувство говорит мне, что сомневаться в муже отвратительно. Я явно пересмотрела CSI. Но разум твердит, что не помешает быть начеку. Марку об этом знать не обязательно. Я едва успеваю вернуться на место, где притворялась спящей, когда Марк входит в комнату следом за мной. Он водружает коробку, которую принёс на диван, и кладёт букет роз мне на колени. Он мягко целует меня в лоб и шёпотом произносит моё имя. Я притворяюсь, что проснулась, и для пущей убедительности даже демонстрирую зевок. «О, Марк, они прекрасны!» – говорю я, вдыхая аромат цветов. «Они и впрямь замечательны!» Дюжина ярко-красных роз на длинных стеблях. «По одной на каждый год, что я знаю и люблю тебя», сентиментально произносит Марк. «И еще две на удачу», говорит он, дерзко подмигивая. «Я улыбаюсь, разумеется, и подставляю щеку для поцелуя. Но внутри все мое тело содрогается от воспоминания о том, какое предостережение дала мне мать много лет назад. Мужчина приносит домой цветы, только если он чувствует себя в чем-то виноватым», предупреждала она. Невозможно не задуматься о ее предостережении сейчас. Особенно сейчас. «Давай», – говорит Марк, взяв меня за руку и терпеливо ожидая, когда я подъеду к дивану. «Открой ее». Я наклоняюсь вперед и изучаю длинную прямоугольную коробку. Я понятия не имею, что может быть внутри. Нежно тяну за уголок розовой ленты, охватывающей коробку и завязанной в центре. Бант с легкостью развязывается. Когда я поднимаю крышку – Моим глазам предстаёт свернутый шелк сиреневого цвета. Вечернее платье. Платье для бала, на который я не пойду. Фиолетовый – мой любимый цвет, и марку это известно. Но я еще никогда не носила ничего такого оттенка. Даже шарф. Головокружительное возбуждение от нового красивого платья омрачено чувством утраты. Я люблю ежегодные вылазки в город вместе с Эйвой ради поисков идеального платья. Мы часами бродим по улицам, заходя в помещение, только чтобы взять еще кофе на вынос. Мы обычно так заняты разговорами, что забываем подмечать платья, которые видим на витринах. За 20 минут до закрытия мы впархиваем, чтобы найти что-то не слишком яркое, не слишком дорогое, и что самое важное – что-то, в чем можно танцевать всю ночь напролет. Но теперь подобные девичьи вылазки останутся для меня лишь приятным воспоминанием. Я пытаюсь скрыть от Марка свое разочарование. Он так старался и смотрит на меня с такой сверкающей улыбкой, с такой любовью в глазах. Это идет вразрез с тоном, каким он говорил по телефону. Я неотрывно смотрю на гору шелка, лежащую передо мной, восхищенная мягкостью материала под моими пальцами. Я глажу тонкие лямки и поднимаю платье в воздух. Коробка сползает с моих колен и падает на пол. Надушенные листы бумаги пастельного цвета, в которые было аккуратно и бережно завернуто платье, Рассыпаются по ковру. Длинное сиреневое платье свисает с кончиков моих пальцев, колыхаясь из стороны в сторону, когда я мерно покачиваю руками. Оно элегантное и простое. Именно такой стиль я и выбрала бы сама для себя. Я улыбаюсь, осознавая, насколько хорошо Марк меня знает. Я начинаю представлять, как красиво будет колыхаться платье во время танца. Я роняю платье, и оно падает к моим ногам. На какой-то миг я забыла о том, что мои обмякшие ноги предали меня. Я забыла о том, какой беспомощной стала. И в тот миг я была счастлива. Бесполезность в ног сшибательного платья, думаю я, когда реальность обрушивается на меня с такой силой, что вышибает дух. Я не могу выбросить это из головы. Я не могу элегантно войти в комнату и ловить на себе взгляды, мысленно обнимающие мою талию, проходя мимо в шелке, деликатно не спадающим с плеч. «Ну ладно, моя талия никогда не испытывала особого энтузиазма по поводу того, что кто-то может ее обнять. Возможно, потому что она вполне комфортно пряталась под складками жира. Но, по крайней мере, у меня была талия. Теперь же я просто шарф в кресле. Платье слишком прекрасно, чтобы портить его своим неблагодарным телом. «Мне... мне оно не нравится», — содрогаюсь я. «Убери его, пожалуйста». «Но это же твой любимый цвет!» «Просто убери его!» – умоляю я, комкаю материал своими трясущимися пальцами и швыряя его через всю комнату. Марк наклоняется и подбирает смятое платье в углу, куда оно приземлилось. Даже несмотря на то, что он стоит спиной ко мне, я вижу, как ему больно. До сих пор он был таким сильным, но, возможно, сейчас он, наконец, достиг своего предела. Как только я могла в нем усомниться, он ни за что бы не смог мне навредить. Я превращаюсь в параноидальную стерву и ненавижу себя за это. «Марк, милый, прости меня. Я жду его реакции. Марк не двигается. На самом деле оно мне нравится. Просто я слишком чувствительна. Просто я...» Повисает долгая тишина, прежде чем Марк оборачивается. В его покрасневшие глаза слишком больно смотреть. «Нет, это ты прости меня. Я не хотел тебя расстраивать». Если ты не готова к этому балу, ничего страшного. Я понимаю. Я вздыхаю и уже готова поблагодарить его и предложить посмотреть фильм и выпить вина. Но прежде чем я успеваю подобрать слова, Марк продолжает. «Я позвоню маме завтра, хорошо?» «Что? Что общего между вечером перед телеком и Патрисией Кована?» Внутри меня зажигается искорка радости. «Он хочет предложить привести детей домой. О, Боже!» «Зачем ты хочешь позвонить матери?» – спрашиваю я, стараясь держаться, как ни в чем не бывало. «Но мне же нужен кто-то, кто бы составил мне компанию. Надеюсь, еще не поздно пригласить ее». У меня обрывается сердце. Я так разочарована по поводу детей, даже не думаю обидеться на то, что Марк собирается идти на бал, независимо от того, пойду ли я с ним. «Разве твоя мать по субботам не играет в бридж?» – огрызаюсь я. Марк смеется. Так сильно, что даже начинает неприятно похрюкивать. «Лаура, ты такая смешная. Вряд ли я буду просить маму стать моей парой на вечер». Хрюканье продолжается. С каждой секундой оно становится все громче и все больше меня раздражает. «Николь только на прошлой неделе говорила о том, как здорово было бы сходить на бал. Уверен, она не откажется присоединиться. У вас примерно один размер, так что платье тоже не пропадет». «Что? Он прикалывается, да?» В моей памяти всплывает разговор Марка по телефону. «Возможно, он накачает меня лекарствами, и я просплю весь бал?» «Прекрати», — говорю я себе. «Надеюсь, ей пойдет фиолетовый», — продолжает Марк. «Он все еще говорит об этом?» «Ушам своим не верю. Николь, пилатесная маньячка. Любое мое платье можно обернуть вокруг нее три раза, так что технически мне стоило бы увидеть в предложении Марка скрытый комплимент, но я слишком расстроена тем, что Марк вообще заметил, что у Николь в принципе есть хоть какая-то фигура». Я вырываю платье у Марка из рук и чуть ли не рву его. Я же сказала, оно мне нравится, разве нет? Вообще-то я обожаю его, не могу дождаться, когда его надену, и не могу дождаться бала. Я в таком предвкушении, лгуя, краснея и опуская руку, после того, как драматично прорезала ей воздух в жесте победителя. «Умница моя!» – произносит Марк намного более спокойным тоном.